Эд Макбейн. Жара. Посвящается Анне и Сиду Соломонам. Город, описанный в этой книге, выдуман. Все люди и все названия вымышлены. Одна лишь будничная работа полицейских соответствует реально существующим способам ведения расследования. Глава первая. В стареньком неприметном седане, на котором Стив карелла добирался до места происшествия, был установлен кондиционер. Прошлым летом его чинили, но теперь, когда он стал особенно необходим, кондиционер подло отказался работать. Все окна в машине были открыты, но легче от этого не становилось. Здесь, в городе, жара часто сопровождалась влажностью, так что карелла ощущал себя измотанным балетным танцором, которому пришлось несколько часов подряд поднимать толстую партнершу. Берт Клинк, сидевший рядом с Кареллой, тоже потел и задыхался, пока они ехали через весь город. Звонок зарегистрировала служба спасения 911 на Хай-стрит в 8.30 утра. О нем незамедлительно сообщили диспетчеру, который и направил на место происшествия машину, принадлежавшую 87-му участку. Прибывшие полицейские обнаружили труп, что их вовсе не удивило. Женщина, позвонившая в службу 911, сообщила, что, вернувшись домой, нашла своего мужа мертвым. Диспетчер завершил сообщение словами «Ищите леди». Леди ждала полицейских в вестибюле многоквартирного дома. Но детективов полицейские вызвали не сразу. Сперва они поднялись на седьмой этаж в квартиру, и лично удостоверились, что на полу в гостиной лежит труп. Дом находился в довольно престижном квартале. Он стоял в полукруге зданий, образующих площадь Сильвермайн Овал. Окна его смотрели на Сильвермайн Парк, шоссе Ривер и на реку. Стены дома сильно пострадали от набегов любителей граффити. Эффект их творчества был не менее оглушителен, чем удар дубинки. Но в подъездах по-прежнему сидели швейцары в ливреях, и охранялся дом довольно хорошо. Когда Карелло затормозил, уткнув свой седан безо всяких гербов и надписей типа «Полиция» бампером в бордюр тротуара, у подъезда уже стояли веером три патрульные машины, оснащенные рациями и фургончик службы спасения. И тут Клинк, хранивший молчание всю дорогу от полицейского участка, вдруг выдал. «Знаешь, Стив, по-моему, моя жена погуливает на стороне». Один из полицейских, откликнувшихся на вызов диспетчера, стоял на тротуаре и ждал детективов. Он узнал подъехавший бордовый седан. Он узнал карелу и Клинга. И когда дверцы распахнулись, направился навстречу. Карелла посмотрел на Клинга через крышу машины. Клинг, опустив голову, пошел к полицейскому. До недавнего времени он был самым молодым детективом в участке, белокурый, голубоглазый, с мальчишески гладко выбритым лицом и невинным взглядом. Никогда не подумаешь, что перед тобой сыщик. Клинк был чуть выше Кореллы и пошире в плечах, носил ветровку, темные брюки, белую рубашку и в соответствии с недавним распоряжением лейтенанта галстук карелла все еще ошарашенный, обошел машину и вышел на тротуар. Он двигался небрежной походкой спортсмена. Черноволосый, с темными, чуть раскосыми глазами, которые делали его лицо немного восточным. Тропический костюм, который Карелло натянул сегодня утром, без четверти семь, уже успел помяться и сделаться похожим на давно нестиранное посудное полотенце. «Где он?» — спросил Карелла у патрульного. «Наверху, в квартире 6В. Возле квартиры дежурит мой напарник. Женщина внизу в вестибюле вместе со швейцаром. Вернулась домой, а муж мертвый». Леди оказалась высокой брюнеткой, подстриженной клинышком под знаменитую фигуристку. Она выглядела удивительно свежей в своем платье набивного ситца и босоножках на высоком каплуке. На узком, лисьем лице больше всего выделялись удивительно яркие зеленые глаза и большой рот. Женщина недавно плакала. На глазах у нее все еще блестели слезы, на лице остались потеки косметики. Корелла не сразу подошел к ней. Это всегда была самая худшая, самая трудная часть его работы. Он набрал в грудь воздуха и, наконец, решился. «Я, детектив Корелла, — представился он. — восемьдесят седьмой участок. — Прошу прощения, мэм, но я должен задать вам несколько вопросов. Женщина сморгнула слезы и кивнула. — Ничего, все в порядке. Голос у нее был низкий. — Скажите, пожалуйста, как имя вашего мужа? — Джереми Ньюман. — А ваше? н н Ньюман. «Насколько я понимаю, вы вернулись к себе домой?» «Да». «Как это было, миссис Ньюман?» «Перед тем, как я позвонила в полицию». «А когда именно?» «Около половины девятого». «Вы говорите, вы вернулись домой?» «Да». «Вы работаете по ночам?» «Нет-нет, я уезжала. Я приехала прямо из аэропорта». «А куда вы уезжали?» «В Лос-Анджелес». Я села на самолет вчера в половине одиннадцатого и должна была быть дома в половине седьмого. Но самолет опоздал. Мы прилетели только в пол восьмого. И мы сразу уехали из аэропорта. Да, как только получила багаж. И поехали прямо сюда. Да. Когда вы поднялись наверх, дверь была заперта. Да. Вы ничего не трогали в квартире. Ничего. «Даже телефон?» Я звонила снизу, из вестибюля. «В квартире невозможно находиться». Квартира была вонючей духовкой. Когда Корелла и Клинк отворили дверь, на них дохнуло жаром и таким запахом, что они невольно отшатнулись назад. Зажимая носы платками, детективы вошли в квартиру, точно в логово огнедышащего дракона и двинулись прямиком в гостиную, где навзничь на коврике лежал мертвец. Кожа на его руках, лице и шее, видневшиеся в распахнутом вороте халата, почернела. От внутреннего давления газов губы трупа выпятились, язык распух, и кончик его торчал наружу. Глаза выпучились. Из носа, видимо, шла кровь. Ее следы запеклись на верхней губе вместе с зеленоватой жидкостью. От покойника несло тленом, рвотой и фекалиями. «Господи, давайте откроем окно», — сказал Клинк. «Нельзя, пока не приедут эксперты. Но хоть кондиционер включим». «Нельзя. Медикам надо, чтобы температура в помещении оставалась прежней. И что же делать?» «Ничего». «Делать на самом деле было ничего нельзя, пока не прибудут остальные». Им пришлось ждать почти целый час, пока, наконец, эксперты из мобильной лаборатории не перетряхнули всю квартиру в поисках свежих отпечатков пальцев. Но и тогда Корелло запретил открывать окна до приезда медэкспертизы. Медэксперт застрял в пробке по дороге в жилые кварталы и прибыл только в 20 минут 11 Войдя в квартиру, он поморщился, тут же автоматически взглянул на висевший на стене градусник, И сказал Карелли. «Если эта штука не врет, здесь примерно 38 градусов. А ощущение такое, что как минимум 45, — сказал Карелло. Кондиционер включить можно. Только когда я закончу, — сказал медэксперт, опустился на колени рядом с телом и взялся за работу. Энн Ньюман ждала снаружи, в коридоре. У стены стояли два дорогих чемодана видимо, на том самом месте, где она поставила их перед тем, как открыть дверь. Глаза у нее были уже сухие, и она успела стереть с лица следы косметики. Эн по-прежнему выглядела удивительно свежей в своем ситцевом платье. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете», — сказал Карелло. «Да, конечно», — ответила она. «Миссис Ньюман, не могли бы вы сказать...» Когда вы уехали в Калифорнию? Первого неделю назад, да. Как раз успели до жары. Жара началась в то утро, когда я улетела. А во сколько это было? Самолет был в 10 утра. Во сколько вы ушли из дома? Где-то без четверти 9. А когда вы уходили, ваш муж был здесь? Да. «Миссис Ньюман, я обязан задать вам следующий вопрос. Он был жив?» «Да, мы вместе завтракали. А во сколько примерно это было?» Наверное, около восьми». «Это был последний раз, когда вы видели его живым?» «Да, когда я уходила из дома. А во что он был одет?» «Не помню». «Случайно не в тот халат, который на нем сейчас?» «Нет, не думаю». «Вы не разговаривали с ним, пока были в Калифорнии?» «Разговаривала. Я звонила ему в ту пятницу, после того, как вселилась в отель, и еще во вторник». «Это было. В этот вторник». «Пятого, три дня назад». «Да». «О чем вы говорили?» «Когда?» «Во время последнего разговора». «Я звонила, чтобы сказать, что вылетаю в четверг вечером и сегодня утром буду дома». «Как он разговаривал? Нормально?» э видите ли, с Джерри иногда бывало трудно сказать, наверняка». «То есть?» «Он был алкоголик, у него случались запои». «Вам не показалось, что он был пьян, когда говорил с вами?» «Мне показалось, что он в депрессии». «А когда это было, миссис Ньюман, во сколько вы ему звонили?» После ужина около 9 по калифорнийскому времени. Это значит, в полночь по нашему. Да. Он не спал, когда вы позвонили. Не спал. Он сказал, что смотрел телевизор. Миссис Ньюман, а сколько ему было лет? 47. А не могли бы вы сказать, сколько лет вам? Мне 36. Давно ли вы замужем? 15 лет. Вернее, 15 лет. Должна была исполниться в октябре. Это был первый брак для вас обоих? Нет, Джерри был женат раньше. Вы случайно не знаете имени его первой жены? Знаю, Джессика. Джессика Ньюман, да? Я не знаю, сохранила ли она фамилию мужа. а ее девичьей фамилии вы не знаете? Джессика Герцог. Она живет здесь, в городе. «Кажется, да». «Если у вашего мужа живые родственники?» «Мать и брат в Сан-Франциско». «Не могли бы вы сказать, как их зовут?» «Сьюзен и Джонатан». «Оба Ньюмены». «Да». «Ваша свекровь живет здесь же в городе». «Да». «У вас, наверное, есть ее адрес». «Да». «Не могли бы вы потом дать его нам, перед тем, как мы уедем?» «Пожалуйста». «Миссис Ньюман, не могли бы вы сказать, где вы останавливались в Лос-Анджелесе?» «В отеле «Беверли уилшер «Вы ездили туда отдыхать или по делу?» «По делу? А по какому?» «Я дизайнер интерьеров. На этой неделе там была выставка». «Вы не звонили своему деверю, пока были там?» «Джонатану? Нет, он ведь в Сан-Франциско живет». Она ведь это относительно близко к Лос-Анджелесу, разве нет? Я ему не звонила. А когда она началась? Что? Выставка? А, в понедельник? Но вы приехали туда в пятницу? Да, я хотела немного расслабиться во время выходных. Миссис Ньюман, вы говорили, что когда вы вернулись домой, дверь была заперта. Да. «Были ли у кого-то, кроме вас и вашего мужа, ключи от квартиры?» «Нет». «У вас нет прислуги?» «Уборщица, но у нее ключей нет». «Не знаете ли вы, где ее можно найти?» «Она сейчас в Джорджии, ее мать». «Когда она уехала в Джорджию?» «В середине июля. Ее мать очень больна». «Скажите, пожалуйста, а как ее зовут?» «Бонни Андерсон». «Где она живет? Я не знаю ее адреса, где-то в Даймондбеке. Вы не знаете ее телефона?» «В записной книжке Бонни Андерсон». «Это вы, детектив, ведущий расследование», раздался голос за плечом Кореллы. Он обернулся и увидел пару копов в форме, стоявших, уперев руки в бока. Кореле не надо было смотреть на их нашивки, чтобы догадаться, что они из службы 911. В этом полицейском управлении, набиравшемся исключительно из добровольцев, царил особый дух, чувствовавшийся за 4 мили. А некая развязная бравада, долженствующая показать прочим копам, что они всего лишь простые смертные, а вот мы... Карелов, кивнул он, 87 участок. «Говорят, жмурик совсем протух», — сказал 9-1-1. «Принести мешок для трупа». «Это жена убитого», — заметил Карелла. «Приятно познакомиться», — рассеянно сказал коп и молодцевато козырнул. «Так принести мешок-то». «Да, пожалуй», — сказал Карелла и отвернулся. У Энн Ньюмен на глаза снова навернулись слезы. «Где вы будете ночевать сегодня?» — мягко спросил Карелла. Я собираюсь поехать к свекрови. Она еще не знает про Джерри. Придется ей сказать. Если вам нужно, чтобы кто-то отнес чемоданы вниз и вызвал такси. Да, спасибо. Я была бы очень признательна. Кивнула она. И еще одно, миссис Ньюман. Последнее. Если на вещах удастся обнаружить хорошие отпечатки. Какие отпечатки? Отпечатки пальцев. То нам понадобится сравнивать их с вашими отпечатками, отпечатками вашего мужа и вашей уборщицы, когда она вернется из Джорджии? У вас никогда не снимали отпечатков пальцев? Последствием, вы, полагаю, раньше никогда не были? Нет. Но может быть, вы занимали правительственный пост или служили в вооруженных силах? Нет. Тогда нельзя ли попросить по возможности? Когда вам будет удобно заехать в полицейский участок и. Я все равно не понимаю. Извините, мэм, но все случаи предполагаемого самоубийства положено расследовать наравне с убийствами. А, да, мэм, до выяснения обстоятельств. А, ну тогда, конечно. Спасибо, сказал Карелла. Он попросил полицейского, дежурившего у двери, отнести чемоданы леди вниз. Потом, когда Энн Ньюмен и полицейский удалились в направлении лифта, повернулся и принялся изучать замок на входной двери. Это был двухцилиндровый замок, открывавшийся с обоих сторон только ключом. Энн Ньюмен только что сказала ему, что ключи от квартиры были только у нее и ее мужа. Следов отмычки на замке снаружи видно не было, следов взлома на косяке тоже. Он все еще рассматривал замок, когда из квартиры вышли Клинк и один из технических экспертов. «Взгляни-ка лучше вот на это», — сказал Клинк. Она валялась на полу в ванной. «Я как раз собирался упаковать ее», — сказал эксперт. На нем были белые перчатки, и в правой руке он держал пластиковую бутылочку. На дне бутылочки оставалась всего одна желатиновая капсула. Он поднял ее так, чтобы Карелла мог прочитать этикетку. Аптека Эмброуз, телефон ЕХ-21789, Айсолом, Джексон Серкл, 3712, врач Джеймс Бролин, Энн Ньюман, 2907, принимать по необходимости по одной капсуле перед сном. Все Карелло записал название и телефон аптеки, и имя врача. Он убирал блокнот в карман, когда из квартиры вышел медэксперт. «Можете проветривать», — сказал он. «Ну и что там?» — спросил Карелло. «Ран и повреждений нет. Причина смерти будет установлена при вскрытии». «Жарища там жуткая», — сказал техник. «Не удивлюсь, если окажется, что он помер просто от теплового удара».